Глава четвертая Коридор вывел к лестнице, по которой мы поднялись на третий этаж, и оказались в просторной комнате. Хозяин назвал ее «Диванной». Там действительно вдоль всех стен стояли диваны и кресла. Запыхавшийся от подъема Дезессар рухнул в одной из них, И стал хватать ртом воздух. Сейчас, минуту, сердце. Холмс осмотрелся и, указав на дверь, расположенную в самом дальнем конце, спросил. — Если я правильно понимаю расположение, это вход в большую башню, что пристроена к дому с северной стороны. Вы ведете нас в нее? «Да, там находится библиотека. Но вы войдете туда без меня, я не смогу». Хозяин похлопал себя по округлым бокам, жест, показавшийся мне странным. Впрочем, тут же последовало разъяснение. «Слишком тесен проход. Это очередная выдумка папы». Матушка отличалась дородностью. Сам же он был человеком миниатюрной комплекции. Вот и устроил себе убежище, куда ретировался во время семейных ссор. После папиной смерти все так и осталось. Матушка хотела расширить вход, но архитектор сказал, что по кладке могут пойти трещины. Дезессар печально улыбнулся. Было время, когда я тоже прятался в библиотеке от гнева моей покойной жены. Но уже лет пятнадцать, как я перестал пролизать В это забыл слово. Горлышко подсказал Холмс, слушавший со весьма заинтересованным видом. Но продолжайте, продолжайте. И Теперь там прячется от меня моя дочь Жени, когда я кричу и бронюсь. Я человек несдержанный и часто, слишком часто, набрасывался на бедняжку с упреками, по большей части уздорными и несправедливыми. Он захлопал ресницами, из глаз потоком хлынули слезы. Дезесар, — закрыл лицо платком, — почему вы говорите в прошедшем времени? — Что случилось? — спросил я. — Три дня назад мы снова поссорились, — донесся из-под платка глухой голос, прерываемый рыданиями. Я преследовал жени до этого самого места, а когда она юркнула в библиотеку, еще кричал ей вслед всякие обидные вещи. Теперь даже не помню, из-за чего я так на нее упал. Накинулся, механически поправил я. Да, накинулся. Чтобы пересидеть бурю, жени решила почитать какую-то книгу пододвинула лестницу к полкам, они там поднимаются до потолка, и упала с самого верха. Это было ужасно. Я услышал грохот, крики, а сделать ничего не мог. Проклятое брюхо не пустило. Прежде чем рассказ был продолжен, Пришлось переждать новый взрыв рыданий. Бедняжка ушиблась спиной и затылком. Когда слуги хотели ее поднять, она так закричала от боли, что я велела оставить ее на месте. В прежние времена пришлось бы довериться городскому врачу, но в доме, как вы знаете, есть телефон а с прошлого года коммутатор имеет выход на междугородную связь. Меня соединили с профессором Лебряном, самым знаменитым парижским нейрохирургом. Спасибо прогрессу! Подробно выслушав мой рассказ, по правде говоря, довольно бессвязный, профессор спросил лишь одно — «Каменный ли в комнате пол?» Когда я ответил, что деревянный, месье Лебрян сказал, — Это очень хорошо, значит, она не простудится. Протопите комнату, девушку уложите на спину поровнее, пусть не шевелится и ни в коем случае не подкладывайте ничего под голову, ни воды, ни пищи не давать. Я выезжаю первым же поездом. «Мой Боже!» — прошептал вдруг Холмс. «Но это чудовищно!» «Да, травма позвоночника — это не шутка!» — согласился я. В своей практике мне приходилось сталкиваться с очень тяжелыми случаями. «Ах, Уотсон, я не про травму!» — перебил меня сыщик... С удивившей меня эмоциональностью, вы хотите сказать, сэр, что ваша дочь по-прежнему там? В том-то и дело. Ее нельзя оттуда вынести. Осмотрев жене, профессор сказал, нужен абсолютный покой. Как минимум, на протяжении двух недель, есть шанс что треснувший позвонок срастется, не защемив спинного мозга, иначе полный паралич. Мсье Лебриан — святой. Мало того, что он согласился провести рядом с женой все две недели и лично ухаживать за ней. Когда я рассказал ему о батской машине, ведь я не мог этого не сделать, он ответил — Мы не можем положить пациентку на носилки. Они не пролезут в дверь. Значит, она остается здесь? Я тоже остаюсь. Я давал клятву Гиппократа. Отпустил свою помощницу, исполнявшую работу сиделки, а сам остался. Вот какой это человек! самом деле, — прищурился Холмс. — Профессор и сейчас там? — Конечно. Вы можете поговорить с ним сами. Дезессар протер очки, без которых его пухлое лицо стало еще более беззащитным. — Ну вот, теперь вы все знаете. Я не могу пожертвовать домом. И Люпену это отлично известно. Обратившись к вам за помощью, я хватаюсь за последнюю соломинку. Но директор банка уже приготовил для меня деньги. Если вы не разгадаете загадки Люпена, я дам ему все, что имею. Мы с дочерью будем жить скромно, мы продадим наше родовое имение... «Это ничего, лишь бы жених не осталась инвалидом. Да, вот и еще что!» — спохватился он. «О батской машине дочь не знает. Профессор запретил говорить. Девочке вредно нервничать». «Ясно?» «Пойдемте, Уотсон». Холмс открыла дверь и замер, разглядывая щелеобразный, изогнутый проход футов в десять длиной, шириной же меньше фута. Я-то пройду, а вы, смотрите, не застряньте. Протискиваться придется боком. Тут-то вам и выйдет боком при страсти к портеру и овсянке. Каламбур был, во-первых, мало остроумен, а во вторых несправедлив конечно я не так тощ как некоторые но вследствие регулярных занятий спортом у меня нет ни одной унции лишнего жира холмсу это было отлично известно уже изготовившись ввинтить свое длинное узкое тело в щель холмс оглянулся и вдруг увидел, что хозяин направляется к выходу. — Куда вы, сэр? — Ждите здесь. Вы можете мне понадобиться для кое-каких уточнений. Дезесар переминался с ноги на ногу. Он выглядел странно сконфуженным. — Уже почти час дня, — пробормотал он, отводя глаза. Я должен встретить парижский поезд. Через полчаса вернусь. Если что, вы можете протелефонировать управляющему. Один раз повернете ручку аппарата, и он сразу возьмет трубку. — Зачем вам парижский поезд? — удивился я. — Кого еще вы ждете? — Мистера... Эраста Фандорина, это известный американский сыщик. Я узнал из газеты, что он сейчас находится в Париже, и попросил помочь. Залившись краской, лепетал де Зосар. Во-первых, я не был уверен, что мистер Холмс приедет, а во-вторых... Две головы лучше, чем одна. Я правильно выразился? Рассверепев, я вскричал. Послушайте, этот черт знает, что такое. С Шерлоком Холмсом так не поступают. Куда вы? Немедленно вернитесь. Я скоро, каких-нибудь полчаса, блеял наш клиент, пятясь к двери. В гостиной сервирован стол, вино, холодные закуски. Сядем, все вместе потолкуем, обсудим. Шмыгнул в коридор и был таков. Кипя от возмущения, я обернулся к Холмсу и увидел, что тот беззвучно смеется. Выходит... Мы с вами не самая последняя соломинка Мсье де Сара. Вот что значит истинный француз, Уотсон. Никогда не поставит на одну лошадь. Предлагаю вызвать извозчика и ехать в порт, — сказал я. Потеря всех банковских накоплений научит этого нахала, как нужно обходиться с Шарлоком Холмсом. Посмотрим, поможет ли ему какой-то там американец? Эраст Фандорин, не американец, а русский. И еще того лучше я пожал плечами. Русский. Могу вообразить, что это засыщик. Русское преступление века. Медведь украл у боярина бочку водки. «Право, Холмс! Едемте!» Ни за что на свете. Теперь стоящая передо мной задача становится еще интересней. Фандурин — весьма опытный детектив. Я давно слежу за его успехами. Последние годы он живет в Америке, Провела несколько любопытнейших операций. Чего мне больше всего не хватает в детективной работе — это соревнование интеллектов. — С кем прикажете соперничать? — С инспектором Лейстридом? Он азартно потер ладони. — И вы хотите, чтобы я отказался от такого дела? С одной стороны... Хитроумнейший преступник Франции и загаданная им головоломка с другой достойный конкурент. Не будем терять времени. У нас перед Фандорином преимущество в полчаса. Так давайте им воспользуемся. И Холмс нырнул в проход.